Территория Европейского Союза отроги холмов старостей севернее реки Мунви, пятница, 6 июня 2021 года, 7.40. Ночь проходит спокойно, разве только у Сони в палатке слышалась очень характерная возня, а утром вид у девушки, как у довольной и хорошо выглаженной кошки. Нет, не завидую, зачем? У меня-то любимая рядом, и часть долгой новоземельной ночи мы с ней потратили примерно на то же самое. а конкретные позиции и количество заходов пусть перечисляют те, кому не в мочь. После завтрака, слегка упорядочив мысли, я озадачиваю ястреба вопросом о планах на будущее. То есть, ну смотри, ты отослал информацию об изделиях А напрямую генералу Уоллесу, я так понимаю, через голову всех непосредственных начальников. Повод не совсем тот, чтобы строго блюсти иерархию, да и знать о такой находке надо отнюдь не всем». А еще ты нацелил агента из Кадиза, как Бештамова, взять вторую половину банды и позаботиться о языках. Взгляд штаб-сержанта Хокинса вызывает в памяти смутную ассоциацию насчет Ленина и буржуазии, однако я считаю нужным расставить точки над и краткой именно сейчас. Так вот, Джейми, вне зависимости от того, сколько вечером-ночью взяли языков и как быстро им внушат необходимость сотрудничать со следствием, вряд ли исполнителям-боевикам известно что-то серьезное. Не их компетенция. С другой стороны, у нас вот прямо тут имеются машины, которые перевозили эти самые изделия А. И почти девственная саванна, где след сохраняется довольно долго. Следопыда изображать не буду, но ведь такие люди есть, и их в округе наверняка больше, чем специалистов по работе с ядерными устройствами. «Есть такие люди и мысль разумная», – соглашается Ястреб. «Однако ты же сам прекрасно понимаешь займутся этим без нас. Как ты выражаешься, не наша компетенция». «Понимаю. А еще ты правильно сказал, что знать о такой находке надо отнюдь не всем. И мы в этом списке явно лишние». Ястреб вздергивает бровь. «Влад, про Орден ходит много разных слухов, но ты-то из их сотрудников и внутреннюю кухню знаешь. Зачищать своих же смежников гражданских, которые случайно где-то что-то не то увидели, подобное точно не в наших традициях. Но возьмут с тебя еще одну подписку о неразглашении. Велика важность». подписка Это потом, когда вопрос как-то закроет. А прямо сейчас, боюсь, куда-нибудь закроет нас. Хокинс пожимает плечами. Сомневаюсь. Про все ведомства не скажу. Насчет нашего сомневаюсь. А сейчас командовать будет именно генерал Уоллес. Впрочем, если даже ты и прав, повторюсь еще раз. Не наша компетенция и не нам решать. Отвечая же на твой изначальный вопрос о планах на ближайшее будущее, мы сейчас держим курс на Каративскую трассу, где нас, скорее всего, уже ждут. «Вернее, не нас самих, а конкретную часть нашего груза. Как сдадим ее, так и получим дальнейшие инструкции». «Есть возражения?» «У моей параной они, конечно же, есть». «Увы, сколь-либо реальных предложений альтернативного характера нам с ней выработать не удалось». «Отвечаю лишь...» «Возражений нет, но когда будешь сдавать этот самый груз, смотри в оба. Слишком тонкое место». «Как ты пятой точкой чуял неприятности вчера, так я их чую сегодня». Понятно. Кивает штаб-сержант. Пятая точка – аргумент сильный. Согласен. Однако к делу его не приложишь. К канцелярии не поймут. А то я не знаю. Меня в эту канцелярию на техподдержку трижды в день требуют. Ладно, что мог, сказал. Дальше придется работать самому.